Глава сорок третья. Способы побега. «Ритуал?» – заговорил Олег с Владом. «Я верно понял, что эти двое, плюс еще один монстр, перебили кучу народу, чтобы получше устроиться в новом мире». «Перебили?» – усмехнулся тот. «Дешево берешь. Перебить каждый дурак может. А вот обречено по смерти только достаточно умные существа. Для тебя это признак ума? Для меня – да. Если ты забыл, некромантия – это мой конёк. Конечно, то, что сделали они, не совсем некромантия. Это скорее жертвоприношение. Кому? – поинтересовался Олег. Богу смерти? Ха! Ты уже большой мальчик, а веришь во всякие глупости. Ей, конечно. Она хоть и не слишком нуждается в таких подарках, но шутку оценила. И, как мы видим, подарила троице приятелей то, чего им хотелось больше всего. Фаргор получил власть. Марктолус обрел силу. «А третий? Как он там?» «Гарли?» «Понятия не имею. Увижу, скажу». Пока длился этот короткий диалог, Марктолус медленно, грузно срывался с места. Если он действительно провел в пещере все это время... Впрочем, какая разница? Все это место – одна большая пещера. А если пауку было так удобнее... то почему нет? У каждой расы свои особенности. «Что именно ты задумал, Фаргор?» уточнил Марктолус. «Не с призраками, с людьми». «Уйти!» Тот даже не стал скрывать своих намерений. «У меня есть безопасное место, где я всем буду обеспечен. Могу захватить с собой тебя». «Если поможешь с призраками». «И больше никого?» — хмыкнул паук. «Ты сволочь, Фаргор. Иметь выход и не спасти никого, кроме своей жалкой шкуры. Не надо тут строить из себя святошу!» — зашипел Фаргор. «Ты не лучше, и ты бы поступил так же!» «Как знать...» Паук развел парой из своих многочисленных лап. «Интересно», — подумал Олег, — «как он у них не путается?» «Может, да, а может, нет. Зависит от настроения». «К тому же...» — Фаргор медленно шел вперед. «Это выход для одного. Ну, для двоих или троих, но не больше». «И какой в этом смысл?» Низкий голос марктолуса отражался эхом от гладких стен. «Ты вернешься сюда и найдешь пустую пещеру, заваленную лишь трупами и обломками. А, возможно, кучу ловушек. Новые врата не откроются. Здесь их не бывает больше. Кем ты будешь править, когда вернешься из своего безопасного места?» «Ты не понял», — пояснил ящер. Его хвост нервно ходил из стороны в сторону. «Я не вернусь. Это билет в один конец. Есть место!» Мне сообщил об этом человек, тот самый из людской власти. «Я давно готовил себе путь к отходу на случай чего-то подобного». «Тогда почему не ушел давно?» «Потому что хочу править». «Там я буду жив, здоров и даже обеспечен. Возможно, лучше, чем здесь. Но вот власти у меня не будет. Это страховка, но не более того». «И что же это за место?» Олег удивленно слушал диалог. «Допустим, в департаменте есть кто-то, тайно связавшийся с монстрами. Это странно и неприятно», «Но возможно. Но куда он может отвезти ящера, чтобы тот был не только в безопасности, но еще и в достатке?» «И что это за место?» — уточнил паук. Кажется, он задавался тем же вопросом. «Люди!» Ящер остановился. Видимо, он не хотел, чтобы телохранители слышали этот разговор. Богатые и влиятельные люди с высоким рангом и уровнем иногда собирают что-то вроде своей коллекции монстров. Их маги умеют обрабатывать наши мозги, гася ярость, которая возникает рядом с людьми. Да, это будет жизнь экспоната, но жизнь богатого и ценного экспоната... «Зоопарк?» – фыркнул Марк Толус. «Ты собираешься стать зверушкой в зоопарке? У тебя в твоем родном мире были зоопарки, Фаргор?» «Ну, были». Глаза ящера забегали. Кажется, он старательно избегал такой аналогии. Не столько ради паука, сколько ради самого себя. «То есть ты видел, что это такое?» «Бывал в таком месте, и все равно мечтаешь спастись таким образом?» Лапы Марктулуса остановились. «Спасибо, но без меня. Я бывал в зоопарке часто. Я не хочу сохранить жизнь, став экспонатом, как ты выражаешься». «Подумай еще раз», — нахмурился Фаргор. «Какая этому будет альтернатива? Только смерть!» «Рано или поздно!» «Рано или поздно умрут все!» Парировал и совершенно справедливо паук. «Здесь, в Нижней, я встречал сотни разных раз, разумных и неразумных, но среди них не было никого бессмертного. Смирись с тем, что мы не вечны!» «Но есть Гарли!» — фыркнул Фаргор. «Он бессмертен!» «Пускай, все относительно, но...» «Я знаю о Гарле и знаю о том, какое бессмертие он получил», — прервал его паук. «Не думай, что если я не выхожу наружу, то я ничего не знаю о жизни в пещерах. Скажи мне одну вещь, Фаргор, всего одну. Ты бы променял свою власть на его бессмертие». Ящер долго молчал, а затем нехотя выдавил. «Нет!» «Ну вот ты и ответил на вопрос», — усмехнулся Марктулус. «Гарли тоже не бессмертен. Он не может умереть, а это совсем другое. Мне не нужно ни его бессмертие, ни твоя попытка сбежать, став домашним питомцем. Я останусь здесь». И когда явятся люди, дам им бой. Посмотрим, сколько из них я сумею уложить. — Твой выбор, — фыркнул Фаргор. — Но ты поможешь мне с призраками. — С чего бы это? Твоя услуга мне не нужна. Так зачем мне делать что-то для тебя? Марк Толус попятился, не разворачиваясь. Его красные глазки начали гаснуть один за другим. Олегу видеть это не мешало, а вот Фаргору еще как. «Стой!» – запаниковал ящер. «Не уходи! Ты все равно должен мне помочь, слышишь? Мы повязаны, мы вместе начали все это!» «Это было давно!» – раздался голос Марктолуса уже дальше. Чудовище отступало вглубь своей пещеры. «Теперь ты один. Один и выбирайся из ситуации». «Тьфу!» — ящер сплюнул. «Слушай, пока люди не пришли, у меня все еще есть моя власть, и я бы мог...» «Ничего ты не мог бы!» Голос паука уже затихал вдали. «Я столько лет прекрасно обходился без тебя, и уж последние несколько дней своей жизни точно обойдусь!» Последний из погас, погружая пещеру в абсолютную тьму. Фаргур какое-то время вглядывался в нее, а затем вновь сплюнул и развернулся. «Обойдусь без него!» — пробормотал он, Быстро шагая обратно. Олег летел за ним. Было интересно, что же предпримет ушлый ящер дальше. «Слушай», — мысленно обратился он к Владу, — «это не может быть вариантом». «Что именно? Последовать за ним, когда он будет отсюда сбегать?» «Ну да, он же выберется через какой-то портал». Туда, где полно монстров. Никто не увидит мою ауру и не поднимет по этому поводу тревогу. Пускай департамент ищет меня в подземелье, пускай зачищает его сколько угодно. «Ты забываешь об одной вещи», — заметил владыка. «Этот зоопарк расположен где-то у искателя высокого ранга, СС или даже ССС. Кто еще может себе такое позволить? Ну, в целом, да, наверное. Искателей ССС ранга во всем мире было ровно 29 на данный момент. И каждый из них был фактически живым полубогом. Могущественные, непобедимые, неостановимые, сравнимые по силе с армией средних размеров. Они делали все, что хотели. просто потому, что никто не мог что-либо запретить им. По счастью, пока среди них не попадалось ни единого потенциального крушителя. Все ССС-ранги были, если не хорошими парнями, то как минимум не переходящими границы. Но абсолютно любой из них мог устроить себе зоопарк из монстров. Кто бы сказал им что-то против? «Такой искатель вполне может вычислить тебя, даже не зная заранее о том, что ты рядом с ним», — продолжил Влад. «Находиться рядом с ним тебе слишком опасно. Пока опасно». «А здесь во время облавы не будет опасно?» «До облавы еще есть время. Высокоранговый заметит тебя, но не сразу. Будет фора». и можно будет что-то придумать. «Ладно». «В принципе», — подумал Олег. «Каждый новый час в облике призрака приносит ему больше информации, чем все предыдущее время. Сейчас он узнал о потайном пути к отступлению Фаргора. Кто знает, вдруг дальше он узнает что-то еще, более выгодное и удобное». Фаргор тем временем вышел из пещеры и направился обратно. Стражники все так же неотступно следовали за ним. Он быстро шел по городу в обратном направлении, тихо что-то бормоча себе под нос. Олег расслышал что-то о чокнутом шоке и его электрических галлюцинациях, а также о том, как все не вовремя. От Олега не укрылось то, какими подавленными и испуганными выглядели жители города монстров. Кажется, слухи расходились. Кто-то глядел на Фаргора со страхом, кто-то со злостью, а кто-то с надеждой. Сам он не глядел ни на кого, просто шел обратно. Спустя полчаса он вновь подошел к резиденции фениксов и, распахнув дверь, Вошел. Быстро пробежав по коридору, он вернулся в тот же самый зал, где проходило собрание. Кормит Ишока там теперь не было, но каменный великан еще оставался тут. — Ты чего здесь? — удивился Фаргор, входя. — Я думал, ты занимаешься армией. — Я думаю, — кратко ответил Гхро. Нельзя заниматься армией без плана. Пока ты родишь свой план, фаргор махнул рукой. Ладно, нам нужен Гарли. Гарли? Голова Гро развернулась к ящеру. Ты же знаешь, что нельзя будить Гарли без решения всех прочих фениксов. Значит, созови их. Огрызнулся Фаргор. «Нам нужен Гарли. Это вопрос выживания всего города. Или он восстанет и сделает то, что нужно, или все то, чем вы сейчас занимаетесь, будет просто чепухой». Он подошел к вазе, которая по-прежнему стояла во главе стола, и потряс ее. «Пора просыпаться, приятель!»